Глава 3 Неограниченная адаптация. Подтвердил изменения, я ожидал какой-то перемены, что меня дёрнет или просто что-то почувствую, но ничего не произошло. Так и должно быть, или она просто сломалась Надо было расспросить Ауру. Тем не менее, может быть, поможет, ведь я могу подключиться к устройствам Ксеноса в нейрорежиме, верно? Только интерфейс у нас разный, чужая техника плохо понимает и не признает наши нейросети. Попробуем адаптироваться. Если мозги поплывут, то вряд ли это станет для меня главной проблемой. С попыткой немедленно ощутил разницу. Компьютерам нужны особые интерфейсы и специальное оборудование. Однако биотические нейросети – это изначально технология ксеносов, переделанная под людей. В мозг полилась информация, воспринимать которую пока было крайне сложно. Интересно, ксеносы заметят вторжение или пропустят из-за перебитого технического персонала? И просто не ожидая аналога их способностей. Я открыл разные окна и попытался разобраться в каналах, передающих мысли и образы. Быстро понял, что их несколько и от одного немедленно отключился. «Мля, кажется, оно пыталось меня познать». И это был биоробот. Его поставили следить за пленными. На всякий случай напрягся, но дверь не открылась. Видимо, неполноценный интеллект посчитал, раз сигнала больше нет, и мной никто не пытается командовать, то и дела тоже нет. В целом, наши дроиды после попытки подключиться с запроса авторизации и отключения тоже тревогу бить не станут. Мало ли, какая кофеварка искала где поблизости точка доступа к внутренней сети. Продолжил осторожнее, вспоминая, как учился расширять сознание и взаимодействовать с негуманоидными механизмами. По виртуальным экранам бежали строчки отчетов, формировалась классификация. Вся доступная оперативная память нейронной сети использовалась для изучения новых структур. Дополнительные глаза и конечности, дополнительный язык. Я пытался адаптироваться к нейронной связи, и она словно бы помогала сама». Упрощала сигнал, как будто ляктор, который заметил, что студенты не понимают тему, и начинать сначала, более простым языком, медленнее и переводя примеры. Я продвигался. Не знаю, это медленно или быстро, но уверенно. При этом очень старался никуда случайно не нажать. Кстати, хорошо, что я все те стимуляторы и лекарства принял. Среди них было много веществ, помогающих работать мозгу. «Эрик, ты в порядке?» уточнил Ян. «Да, дай сон досмотреть. Там я попал в мир поздней планетарной эпохи, когда уже были микропроцессоры, но с монархическим строем, живущими бок о бок, с фантазийными расами боевой магией и гравелётами на ней же. Правда, почему-то у моей подружки волосы были покрашены в зеленый, а потом я сношался с миловидной зеленокожей девкой». «Это, по-моему, уже клиника?» «Да я пошутил, в порядке». «Просто пытаюсь придумать хоть что-то, пока план звучит так. Когда дверь откроют и Ксеносы войдут, я сворачиваю им шеи голыми руками, отнимаю оружие и беру мастик штурмом. Над деталями нужно поработать, но основа есть», — с ядовитым сарказмом сказала Марсия. «Еще сколько часов проваляешься?» «Пока не хочу вставать. Если у вас есть план получше, слушаю. Между прочим, бравые десантники». А вы на своих нейрочипах разведданные коридоры и отсеки не сохранили? Вот прямо вслух спросил, удивил один из них. А что такого? В свою очередь уточнил я Но Эрик, это вопрос из разряда, кто-нибудь умеет управлять крейсером, заданы гражданскими сидящими в стальном ящике в трюме пиратского носителя. Причем они без кафа и снаружи вакуум а на самом контейнере расслабленно сидит штурмовик и развлекается, заставляя вооруженных боевых дроидов ходить с троем. Я рассмеялся, представив картину. «Да ты король аналогии, но я устал. Дайте еще время. Ну или начинайте исполнять план с конца, а хвосты подтянутся». Он фыркнул, а я снова ушел в задачу. Всё постепенно прояснялось, и чувство инородности от открытых виртуальных окон исчезало. Даррен скинул мне карты, а я смог подключиться к этой внутренней навигационной сети и стал их совмещать. Кажется, не тех людей назвали биохакерами. Но всё это ниша уровень взаимодействия, я не знаю, когда нас заметят. Тут есть уровни доступа, но кое-что может выйти. Главное понять, как работать с этими системами. Но всё, я больше не могу!» Тонкий голос сорвался. Я приоткрыл глаз и сдвинул окна. Рыжий авианосец подскочила и стала пинать ногой блестящую темно-синюю створку. «Эй, уроды! Что вы от нас хотите?» «Девочка, успокойте свои нервы». Я недовольно сморщился. «Как думаешь?» «Пошел в жопу!» – крикнула Элла и попыталась пнуть, но я схватил ногу рукой и дернул на себя, из-за чего она растянулась на полу, грязно выругавшись. «Так, давайте без драк». Особенно ногами полежащим. «А что ты раскомандовался?» Представившийся, как Степан сложил худощавые руки на груди. «Типа ты крутой пилот и какой-то там командир. И что дальше? Разлегся тут. Уже четыре часа в потолок плюешь». «Он, по крайней мере, много ксеносов убил», ответил коренастый пилот из ассоциации. Имя вылетело из головы. а в морду ты от ксеносов не получил. Хочешь, чтобы тут набили?» «Вы уж, лёпки, затащили нас в ловушку и ещё говорите, что мы мало сложили!» «Плохо дело, надо вмешиваться. Отставить! Это не поможет!» «Тебе тоже в морду дать?» – рыкнул коренастый. «Давайте все остынем!» – поддержал Ральф. Ян также вскинул руки, не позволив Элле перейти в атаку. «Но серьёзно, самому уже невозможно терпеть!» долбаный прыжковые врата! Дайте хоть сдохну сознанием, что это за дерьмо!» Я сел и пока расслабился, мозгу требовался отдых. Похоже, ассоциация разрабатывала что-то очень интересное. И это секретно, напомнил Ян. Ой, я махнул рукой. А то они уже не вытащили все, что знает офицер старше тебя. Ну или сейчас в процессе извлечения. Надеюсь, он не знал принцип их работы. Ян подумал какое-то время, вздохнул и качнул головой. Это небезопасно, откуда таким специалистам взяться на периферии. Секреты знают только те, кто их производит в особом промышленном узле. Понятное дело, скорее всего, он ближе к штабу, но это десяток тысяч систем и все пространство между ними. И тут не могло быть никого, кому позволено знать подобное. К центре узнали о факте существования прыжковых врат. Это все. Я помассировал переносицу. Сейчас бы пару энергетиков вы вообще умыться. «Ну и правда, пока поболтаем, люди немного успокоятся». «Зачем все это?» – спросила Марсия. «Ты повторяешься. Ради ассоциации!» – нехотя буркнул Ян. «В ваших клиниках расстреливают пациентов, если те тяжело больны, чтобы не мучились? Хотя нет, плохой пример. Скорее вы, как Кирин, нанимаете людей, пользуетесь ими, а потом пускаете в расход во имя прогресса?» Это было решение регионального главы, и оно жесткое. «Чтобы тебе девушка перед сексом отстрелила яйца дробовиком и сказала, что это жесткий метод контрацепции?» Я кашлянул, не в силах ответить. Да чего уж, все мужчины словно сжались, представив. Однако я же решил пока спросить кое-что интересное. Быстро через текст задал вопрос Даррену. «Себя кто-то подозрительно вел?» Ответ был предельно коротким и ясным. «Только ты». «Ну что же, тогда последняя проверка». Сделал чат со всеми тщательно следя, чтобы меня не начали взламывать. На меня удивленно уставились, но промолчали. Могут ли взломать передачу по воздуху с ключом шифрования, что передан по нему же, и все упирается в сам алгоритм? Может быть, но все же. «Вопрос ко всем. Вы что-то слышали об аномалии бездны? Аномалии?» Марсия вскинула брови. Все подписывали себя в мессенджеры. «Кстати, да», — Ян тоже сосредоточился на мне, — «ты что-то упоминал об этом. Однако знаю я очень мало, что тут что-то есть и связано с состоянием пространства. Вероятно, потому точка выхода и соединилась. Может ли кто-то сказать больше?» Я кинул всех взглядом, ноль реакций. Им нечего было сказать, разве что Ральф продолжил спрашивать. «А ты откуда о подобном слышал?» Как бы космическими аномалиями называют то, что наука пока объяснить не в силах. Есть известные, но это скорее из-за секреченных. Да, про сам регион единицы слышали. Он же очень далеко. дарен изучавший меня, продолжил за него, пока люди шептались, не произнося ненужных слов. И исследователи сюда редко летают. Очень-очень редко. Звезды расположены рассеянно, что затрудняет прыжок. Живой мир, если и найдешь он слишком далеко и заплатят меньше. Частники отваливаются. Летают только университетские, которые живут на исследовательские гранты, и им не важно, найдут они что-то или нет. Мне рассказал агент торговца». Некоторые недоуменно переглядывались, Ян еще больше удивился. «Ты все же работаешь на Черный рынок? Не то чтобы работаю, но связь имею. Кстати, рассказать, где погиб ваш исследовательский фрегат? Какой фрегат?» Он, судя по лицу, недоумевал. Ну что же, неважно. Тогда про скользящих вспоминать не нужно. Видимо, проводящий испытания врат символами иной орбиты. Вероятно, на нём было экспериментальное оборудование стабилизации пространства. Ну, раз не знал, то неважно. Он достался к «Квантуму» из Ориона. Однако на сектор напали ксеносы и перехватили транспорт. Правда, не поняли, что он вёз кое-что очень ценное. Нам удалось его найти. Ян прямо набычился и стал писать капсом. «Ты сдал такие технологии на чёрный рынок? А почему бы и нет? Про ассоциацию и прыжковые врата никто не знал. Там были только методы стабилизации пространства и кое-какие технологии старших, дроны которых избили корабль. Видимо, им не понравились его технологии. А знаешь, что ещё отвратительнее? От случайного дрона они отбились, но пострадали, и тут им на помощь подоспели шахтёры». Я кратко написал историю, опять же не упоминая скользящих. Когда ее прочитали, по глазам Яна понял, что он догадался, почему фрегат мог не понравиться старшим. Видимо, что-то слышал. Кто-то из присутствующих присвистнул, кто-то выругался. И посыпались расспросы. А мой мозг немного отошел и, похоже, все же или смогли взломать шифрование, или среди нас, как говорится, крыса. Я не подал виду, однако открыл еще один чат с Данером и Яном. Первый вряд ли из предателей, и он, скорее всего, самый сильный здесь в рукопашке. А Ян сидит рядом и тоже почти наверняка чист. Тем более на случай прослушки сообщение набрал, но не отправил. Открыть дверь я пока не мог, ее надежно заблокировали. Но давай же, Дрянь, не зря же я тебе мозги целый час под ускорением пудрил». Створка начала открываться. Сообщения с командой, что делать, ушли, а я резко вскочил. Что бы за дрянь не стояла на охране, но меня она удивила. Едва в проеме показался ксенот в штурмовом скафе. Его оплело два щупальца, и что-то вспыхнуло. Противник задергался и забил всеми четырьмя руками. Дверь начала закрываться, но валившаяся туша блокировала створку. «Ох ты шумля! Ну и урод!» Существо на двух ногах с обратными коленями и длинными верхними конечностями, которые оканчивались двумя щупальцами. Очень интересный метод атаки. Она схватила Ксеноса за торс и прижала руку, в которой полыхала плазменная горелка, прожигающая броню с удивительной скоростью. А еще у монстра была здоровенная пасть на длинной шее, которая сомкнулась на шлеме. Короткая полукруглая, со жгутами дополнительных мышц и, видимо, кислотой. Как бонус, нижняя пара мелких рук, с которых срывались шоковые импульсы. Дверь, встретившая преграду, снова распахнулась. Я первый оказался снаружи и прыгнул на какого-то обслуживающего дроида. «Таррен, мля!» «Здесь? Как?» Я из резонанса. Тварь была вооружена, но от первого выстрела я уклонился, а затем схватил пушку и отвел в сторону. Монстр походил на вывернутого кентавра. Стол на ножках с торсом в задней части. Длинные руки и дополнительные захваты помогали перевозить грузы. Мы с Дарреном поймали по манипулятору, не позволив себя подстрелить. Киборг немедленно вывернул правую руку твари и стал отрывать. Тогда, как я пальцами ударил по глазам, твердый мля. Это не объяснение. Резонанс так не может. Не иранки. Это технология ксеносов. У меня может поехать крыша. по-моему, уже поехала. Даррен заржал, оторвав руку и начав сворачивать шею биоробота. На лицо киборга брызнула зеленая кровь. «Я же прыгнул за упавшей пушкой!» «Так, как бы тебя активировать?» «Ага!» Охранник еще сражался со что-то ревущим десантником. Тому явно прожгли броню. Ян сзади старался снять с него оружие и не позволить двери закрыться. Но десантник снял с пояса натуральный меч и отрубил конечность подчиненного урода, после чего силы оттолкнул. Почти откушенный шлем слетел с его головы. Из черной обгоревшей дыры в толстой броне холестала кровь. Темные глаза уставились на меня. Удивленно? Как будто бы удивленно. Во всяком случае, я так подумал. Пистолета он не нащупал, а я понял, как включить пушку и прицелился. Надеюсь, правильно. Оружие дернулось, сгусток зеленой биоплазмы взорвал голову Ксеноса. Щитов-то после такого ближнего столкновения всё ещё не было. Не успели восстановиться. «Вашу же мать!» – воскликнула Элла. «О да! Восстание!» марсе оттолкнула Яна и вышла вперёд, разминая кулаки. Но тут же сморщила нос. «Дышать трудновато!» «Дай пушку! Надо торопиться!» «Не могу!» «Требуют мысленного контакта. Но я знаю, где свалили наше оружие. дарен хватит изображать из себя мясника!» Десантник всё ещё лупил уже мёртвого дроида, заливая себя зелёной кровью. «Ты можешь починить их биороботов?» – уточнял Ян, взглянул на замерзшее чудо извращённой мысли. «Да, но не уверен, удержу ли!» «Следите за ним, и новых не планируется!» Много времени ушло на одного. «Биодроид идёт куда нужно, а я прикрою тыл!» «И правда удобно!» Приказал нашему стражу, куда надо отправиться, и он послушно побежал. Люди высыпали наружу, зажимая носы. «Некоторые закашлялись из-за смрада горелой органики. Дышать им явно стало сложнее. Мне же нормально. Если не будет химического оружия, я при такой атмосфере почти не потеряю в эффективности». Даррен подобрал упавший на землю меч, жутко улыбнулся и унесся вперед. Хм, «Мне показалось, или Ральф растерялся и немного промедлил. Чуть больше, чем остальные. Но он двинулся за всеми, топая по твердому полу коридоров». Небольшой рывок, наш монстр сам открыл дверь на пути, и я успел запрыгнуть, прежде чем она закрылась и обогнал всех. Сгустки биоплазмы полетели в совсем мелких обслуживающих биороботов. Корабль восстанавливался. Я точно был здесь, и какие-то часы назад этот коридор выглядел намного хуже. «Прячьтесь, осторожно!» – закричал Даррен. Из дверей впереди выбежал Ценос и открыл беглый огонь. «К счастью, не из десантуры, иначе нам бы настал конец». Я прыгнул, прячась за тушей подчиненного биоробота. Дарен ловко уклонился. Ксенос убегал, стреляя с четырёх рук, в том числе нашими импульсниками. Его щиты отразили попадание моего оружия. К тому же стрелял я откровенно плохо, не понимая, как этим дерьмом вообще целиться. Но наш биоробот был предназначен для ближнего боя. Соответственно, умел быстро бегать, что и сделал. Ксеноса догнали и схватили второй клешней. Его броню прожгло почти моментально. Однако из-за дверей выскочили еще обслуживающие биороботы. Даррен подскочил к первому и размашисто рубанул мечом. Я как-то подпалил еще одного, приноровившись стрелять. Вырвавшийся вперед, Марсия схватила третьего за лапы и метнула в дальнюю часть коридора. Ян тоже влетел следом и отнял пушку у последнего из противников. Выстрелы зеленой дряни промелькнули над самой макушкой штурмовика. Ян повалился с биороботом на пол и начал с ним бороться, пока я добивал отброшенного, мечник подбежал и точным ударом пронзил паукообразную тварь. «У нас два убитых и еще раненые», – сказал кто-то, когда я оглянулся. «Плохо». Двое словили попадания в грудь и голову, и еще трое получили ранения в конечности разной степени серьезности. Один вообще не мог стоять. «Помогите выжившим, снаряжайтесь!» Я схватил труп Ксеноса и заблокировал им закрытие двери в помещении. Люди тяжело дышали. Некоторые с хрипом в разряженной-то атмосфере, смердящей гарью после перестрелки. Наши снаряжения сортировали и изучали. В том числе тут были целые и условно целые скафы. Даже мой лежал на одной полке. Но сейчас я подметил пехотность со знаком иной орбиты и тут же стал забираться в него пока раненым оказывали помощь, найдя в отсеках брони экстренные аптечки. Медгель, обезболивающая, и стимуляторы вернут оставшихся в строй. «Эй, есть у кого заряжены аккумы под этот кристалл?» «Нашел один, половина заряда!» «О, тут плазменный карабин! Черт, сломан!» «Что за дерьмо? Пороховой дробовик?» «Ян, помоги с вашим скафом!» Позвал я офицера, точно имеющего доступ ко всему оборудованию. Разбор оружия шел. Я забрался в скаф, и мне помогли его разблокировать. Почти целый, заряд для маневровых есть. Так, теперь нужен шлем. Заметил странное движение и без промедления схватил попавшийся под руку стрелковый комплекс и метнул его, как дубину, со всей силы. Попал прямо в тупую голову Ральфа, который собирался пинком выбить с прохода труп. Дверные створки внезапно приоткрылись, перестав зажимать тело. Рывок и кулак впечатывается в нос, слышу хруст ломаемых хрящей. «Ты что делаешь?» – воскликнула Элла. «Не видела? Он хотел убрать блокировку двери!» «Так и есть», – подтвердила мои слова Марсия, направившая на стонущего пушку. «Значит, все же ему подсадили контроль в мозг?» «Не похоже. Я подошел к лежащему предателю, который схватился за разбитый нос, из которого хлестала кровь, придавил ногой и осмотрел. Около уха было небольшое устройство, которое я тут же раздавил. «Ты предал людей добровольно. Зачем?» Мужик закричал и забился под моим весом. «Не убивай меня, я помогу! Я хороший боец!» «Зачем?» «А вы снаряжайтесь, времени мало!» – прикрикнул я на зевак. «Меня... меня обещали отпустить. Дать оставшийся почти целым корабль и оставить со всеми обломками здесь. Я... я...» Стальной сапог с размаху приземлился на лоб. Ральф пытался уклониться, но не успел. Поднял ногу и еще удар до хруста. Теперь точно все. «Ублюдок», — выдохнула темнокожая девушка. Он всегда был с кресиными замашками. «Но чтобы настолько!» «Скоро враги прибудут сюда. Завершайте сборы. Есть лишний шлем!» Снаряжение нашлось, увы, не налезло. Я уж подумал, что мне дали шлем с более редким стандартом коннектора но проблема оказалась в другом я в второпях не заметил что на скафе он оплавлен и погнут его прошлый хозяин погиб от попадания мощной плазменной пушкой в голову ну да ладно зато защита тела целая. целоенят нет времени тем более наушник раз и нашелся а еще меч ксси нормально Эй дарен ты вроде у нас боец бери штука зачетная Не мне и этого хватит и большие пушки мне милееют Киборг засмеялся, облаченный в штурмовой скаф с найденными живыми наплечными лазерами. Не стал спорить и оставил меч себе. Заряд оказался почти полным. Владелец его так и не использовал, скорее всего. Думается, мне это Ксеносы оценили новые разработки людей. Нас стало меньше. Из 14 осталось 11. Причем одному сильно подпалило ногу. Найденных аптечек ему хватит, чтобы быть способным бегать, но состояние далеко не идеальное. И у некоторых тоже возникли проблемы с целыми шлемами. Наконец, у нас нет взрывчатки. Весь арсенал израсходовали в боях, или он детонировал при убийстве. Наверняка на захваченных обломках осталось, но зеленые уроды как-то не торопились притащить сюда и сортировать связки гранат. Приступаем с тем, что есть. «Нельзя, чтобы ксеносы добежали до кораблей в ангаре и взлетели. Придется разделиться, и в ангар идут только те, у кого герметичные скафы». «Я поведу группу», — немедленно предложил Даррен. «Помогу», — добавил Ян. «Если перехватчик шарда еще там, то я знаю, где оружейка». Я кивнул ему, оружия там было куда больше, чем мы могли унести. Пусть там осталось самое слабое. В трюме гелиотропа стоит гравибайк с курсовыми пушками, если его не разнесли». В тот раз времени вытаскивать не было, ловите ключи. Я передал хранящийся в нейронке универсальный ключ. «А что ты будешь делать?» – спросила у меня Марсия. «Пойду к вычислительному комплексу и постараюсь отключить охранную систему. Потом штурм мостика. Звучит клёво. Я с тобой. Так понимаю, нам опять тебя прикрывать ценой жизней?» Сочувствую. но «Ну, выбора выбора-то особо нет. Или вообще все поляжем?» Ну а потом расскажешь, как ты это делаешь. Двинули!» Группа разделилась. Я подхватил пульсирующий лазер на энергоячейках опять же иной орбиты. Забрал свой собственный найденный игольник и, к удивлению многих, двустволку. Шестнадцатый калибр усиленные патроны. Грозная штука и нашлась запасна обойма. Механизм быстрой зарядки патронов во встроенный магазин оружия. Ну и пушка ксеносов тоже довольно мощная. Биоробот получил новое указание цели и повел отряд из четырех человек. Мы всемером двинулись в другом направлении. Причем я выбрал не самый очевидный маршрут. Сражаться с остатками охранных систем – дело бессмысленное. Если я смогу разослать приказ отключения, то врагами будут только к Сентери, которых наверняка теперь осталось совсем мало. Первую группу противников мы встретили далеко не сразу. И ими были простые обслуживающие биороботы еще и без оружия. Их просто послали задерживать нас и заставить тратить боезапас. «Я сам». «Что? Как же?» Марсия не успела спросить. Я выхватил меч и ломанулся на перерез Кром колезия засветилась алым. Первый удар перерубил гуманоидного монстра пополам в районе груди. Второй вошел в грудь еще более крупному гуманоиду примерно там, где у них нервный центр. И тут же рывок вниз. Чуть не получил по лицу и удар ногой, но уложил обоих. Охренеть! А ты случаем не переиграл в рыцарские бои с полным погружением? Никогда их не любил. Двинули. Второй бой состоялся с целой турелью. Пока мы ее отстреливали, прибежала пачка монстров, в основном раненых, и мы ненадолго завязли. Один космодесантник ассоциации пытался обойти, но в него неожиданно ударили некие кислотные ракеты. Пока он пытался смахнуть себе дрянь, плавящую бронь и ломавшую оружие, рельсовые пушки снесли его шлем. Но тут же я рванул в ближний бой, пока откинув лазерный карабин. Не стоило задерживаться в коридоре, где применили подобное оружие, оно наверняка делало воздух токсичным. Жутко непривычно ощущался встречный ветер и смрад, но кислорода мне хватало. Алый меч отсёк стрелку руки, дробовик в упор снес голову одного монстра. Разворот в воздухе, и я приставил дробовик к спине Ксеноса. Выстрел. Пламенная вспышка и шипящий, рычащий поток непонятных мне слов. Я принялся рубить монстров, и один созданный по подобию хозяев чуть не схватил меня, но подбежала Марсия, загнав пушку под щиты и разрядила ее в упор, попутно отталкивая тварь. «Не убивайте лежащего, он пригодится!» «Зачем?» «Увидишь! Дайте ему пару раз по роже, только не убейте!» Эту группу раскидали и продолжили рывок. Самый сильный тащил Ксеноса, которому оставили целую одну руку. Остальные, чтобы не истя кровью, просто сломали и, сняв шлем, настучали по голове. По пути пришлось снести еще две турели. Патроны истощились, но хотя бы врагов пока не встречали. Значит, Ксеносы собирают кулак, чтобы не умирать по одному. Вскоре мы нашли нужное помещение. Как вскрывать такую дверь, я уже отчасти знал, воспользовался мечом для поломки. По всей видимости, систем связи с управляющими извне структурами. Потом подключение к консоли и, покопался минут пять, вышло. Створка почти бесшумно отъехала в сторону. «Мерзость!» – протянула Марси. «Это типа мозгов?» «Органические компьютеры. Это один из модулей распределенной системы. Давайте сюда нашу ключ-карту». «Чего?» «Ксеноса, говорю, тащите!» Это было длинное помещение с подвешенными сферами и консолью, почти такое же, как на том Левиафане. Я положил руку Ксеноса на то же место, что и Аура, вот только оборудования не было. «Понимаю, что ты не знаешь, справишься ли. Мы попытаемся дать максимум времени. Закрой дверь, вдруг сюда что-то забросят». «Хорошо, возьми меч». Я снял ножны с магнитного захвата и протянул наемницы не прекращая копаться в многочисленных меню и пытаясь разобраться в нейросвязи. Захватывать систему мне не обязательно, просто отключить охранку. Мало, медленно, мозг не может так быстро адаптироваться. Мысленной командой открыл меню и пролистал список. Режим неограниченной адаптации. Активировано.